С того самого дня, как отец Панлю вступил в санитарную дружину, он не вылезал из лазаретов и пораженных чумой кварталов. Среди членов дружины он занял место, которое, на его взгляд, больше всего подходило ему по рангу, то есть первое. Смерти он нагляделся с избытком. И хотя теоретически он был защищен от заражения предохранительными прививками, мысль о собственной смерти не была ему чуждой. Внешне он при всех обстоятельствах сохранял спокойствие, но с того дня, когда он в течение нескольких часов смотрел на умирающего ребенка, что-то в нем надломилось. На лице все явственнее читалось внутреннее напряжение. И когда он как-то с улыбкой сказал Рия, что как раз готовит небольшую работу, трактат на тему «Должен ли священнослужитель обращаться к врачу?», доктору почудилось, будто за этими словами скрывается нечто большее, чем хотел сказать святой отец. Рия выразил желание ознакомиться с этим трудом, но Панлю заявил, что вскоре он произнесет во время мессы проповедь и постарается изложить ней хотя бы отдельные свои соображения. Буду очень рад, доктор, если вы тоже придете. Уверен, что вас это заинтересует. Вторая проповедь отца Панлю пришлась на ветреный день. Откровенно говоря, ряды присутствующих по сравнению с первым разом значительно поредели. Главное потому, что подобные зрелища уже потеряли для наших сограждан прелесть новизны. Да и слово «новизна» тоже утратило свой первоначальный смысл в те трудные дни, какие переживал наш город. К тому же большинство наших сограждан, если даже они еще не окончательно отвернулись от выполнения религиозных обязанностей или не сочетали их слишком открыто со своей личной, глубоко безнравственной жизнью, восполняли обычные посещения церкви довольно-таки нелепыми суевериями. Они предпочитали не ходить к мессе, зато носили на шее медальоны, обладающие свойством предохранять от недугов или амулеты с изображением святого Роха. В качестве иллюстрации можно привести неумеренное увлечение наших сограждан различными пророчествами. Так весной все мы с минуты на минуту дружно ждали прекращения чумы, и никому не приходило в голову воспрашивать соседа его мнение о сроках эпидемии, поскольку все старались себя убедить, что она вот-вот затухнет. Но шли дни, и люди начали бояться, что беда вообще никогда не кончится, и тогда-то прекращение эпидемии стало объектом всеобщих чаяний тут и стали ходить по рукам различные прорицания, подчеркнутые из высказываний католических святых или пророков. Владельцы городских типографий быстренько смекнули, какую выгоду можно извлечь из этого поголовного увлечения, и отпечатали во множестве экземпляров тексты, циркулировавшие по всему Арану. Но заметив, что это не насытило жадного любопытства публики, дельцы предприняли розыски, перерыли все городские библиотеки и обнаружили подходящие свидетельства такого рода, рассыпанные по местным летописям, распространяли их по городу. Но поскольку летопись Скупана, подобное пре리цание, их стали заказывать журналистам, которые, по крайней мере, в этом пункте выказали себя столь же сведущими, как их учителя в минувших веках. Некоторые из этих пророчеств печатались подвалами в газетах. Читатели набрасывались на них с такой же жадностью, как на сентиментальные историки, помещавшиеся на последней странице в благословенные времена здоровья. Некоторые из этих прорицаний базировались на весьма причудливых подсчетах, где все было вперемешку, и непременно цифру 1000 и количество смертей, и подсчет месяцев, прошедших под властью чумы. Другие проводили сравнения с великими чумными морами, именуемыми в предсказаниях «константными», и из своих более или менее причудливых почетов извлекали данные о нашем теперешнем испытании. Но особенно высоко ценила публика прорицание, составленные в стиле пророчеств апокалипсиса и возвещавшие о череде событий, каждый из которых можно было без труда применить к нашему городу и до того путанных, что любой мог толковать их сообразно своему личному вкусу. Каждый день ворошили творение Нострадамуса и Святой Адилии и всякий раз собирали обильную жатву. Все эти пророчества объединяла общая черта — утешительность их итогов. И только одна чума не обладала этим свойством. И так суеверие прочно заменили нашим согражданам религию, именно по этой причине церковь, где читал свою проповедь отец Панлю, была заполнена всего на три четверти. Когда вечером Рия зашел в собор, ветер со свистом просачивался между створками входных дверей, свободно разгуливал среди присутствующих. И в этом промозглом, скованном тишиной храме, где собрались одни лишь мужчины, рея присел на скамью и увидел, как на кафедру поднялся преподобный отец. Заговорил он более кротким и более раздумчивым тоном, чем в первый раз, и молящиеся отмечали про себя, что он не без некоторого колебания приступил к делу. «Еще одна любопытная деталь. Теперь он говорил не «вы», а «мы». Но мало-помалу голос его окреп». Для начала он напомнил о том, что чума царит в нашем городе вот уже несколько долгих месяцев, и что теперь мы узнали ее лучше, ибо множество раз видели, как присаживалась она к нашему столу или к изголовью постели близкого нам человека, как шагала рядом с нами, ожидала нашего выхода с работы. Итак теперь мы, возможно, способны лучше внимать тому, что говорит она нам беспристрастно, и к чему мы в первые минуты растерянности прислушивались, видимо, недостаточно. То, о чем уже вещал отец Панлю с этой самой кафедры, остается верным. Или, по крайней мере, таково было тогда его убеждение. Но, возможно, как и все мы, тут отец Панлю сокрушенно ударил себя в грудь. Быть может, он и думал, и говорил об этом без должного сострадания. Но все же в речи его было и зерно истины. Из всего и всегда можно извлечь поучение. «Самое жестокое испытание». И оно благо для христианина. А христианин как раз в данном случае и должен стремиться к этому благу, искать его, понимать, в чем оно и как его найти. В эту минуту люди, сидевшие вокруг округе, откинулись на спинке скамеек и расположились со всеми возможными в церкви удобствами — Одна из створок, обитой войлоком двери, тихонько хлопала от ветра, кто-то из присутствующих поднялся с места и придержал ее. Ирия, отвлеченный этим движением, почти не слышал того, о чем заговорил после паузы отец Панлю. А тот говорил примерно так. «Не следует пытаться объяснять являемое чумой зрелище, а следует пытаться усвоить то, что можно усвоить». Короче, по словам проповедника, так, по крайней мере, истолковал их про себя, рассеянно слушавший Рея, выходило, что объяснять здесь нечего. Но он стал слушать с большим интересом, когда проповедник неожиданно громко возгласил, что многое объяснимо перед лицом Господа Бога, а иное так и не объяснится. Конечно, существует добро и зло, и обычно каждый без труда видит различия между ними. Но когда мы доходим до внутренней сущности зла, здесь-то и подстерегают нас трудности. Существует, к примеру, зло внешнее, необходимое, и зло внешнее бесполезное. Имеется донжуан, вергнутый в преисподнюю, и кончинно невинного ребенка. Ибо если вполне справедливо, что Распутник сражен десницей Божией, то трудно понять страдания детяти. И впрямь нет на свете ничего более значимого, чем страдания детяти, ужас, который влекут за собой эти страдания, и причины этого страдания, кое необходимо обнаружить. Вообще-то Бог все облегчает нам. И с этой точки зрения наша вера не заслуживает похвалы. Она естественна. А тут Он, Бог, напротив, припирает нас к стене. Таким образом, мы находимся под стенами чумы, и именно из ее зловещей сени обязаны извлечь для себя благо. Отец Манлю отказывался даже от тех льгот и поблажек, что позволили бы перемахнуть через эту стену. Ему ничего не стоило сказать, что вечное блаженство, ожидающее ребенка, может стариться и вознаградить его за земные муки, но, по правде говоря, он и сам не знает, так ли это. И впрямь кто возьмется утверждать, что века райского блаженства могут оплатить хотя бы миг человеческих страданий? Утверждающий так не был бы, конечно, христианином, ибо наш учитель познал страдания плотью своей и духом своим. Нет, отец Панлю останется у подножия стены верный образу четвертования, символом коева является крест, и прибудет лицом к лицу с муками младенца. И безбоязненно скажет он тем, кто слушает его ныне. «Братья, пришел час. Или надо во все верить, или все отрицать. А кто среди вас осмелится отрицать все?» Урион на мгновение мелькнула мысль, что святой отец договорился до прямой ереси. Но тут оратор продолжал с новой силой доказывать, что это предписание свыше. Это ясное требование идет на благо христианину. Оно же зачтется ему как добродетель. Он, Панлю, знает, что та добродетель, речь о кое пойдет ниже, возможно, содержит нечто чрезмерное и покоробит многие умы, привыкшие к более снисходительной и более классической морали. Но религия времен чумы не может остаться нашей каждодневной религии, и ежели Господь способен попустить, даже вожелать, чтобы душа покоилась и радовалась во времена счастья, то возжелал он также, чтобы религия в годину испытания стала неистовой ныне Бог проявил милость к творениям своим на слав на них неслыханные беды дабы могли они обрести и взять на рамена свои высшую добродетель какова и есть все или ничего много веков назад некий светский мыслитель утверждал что ему де открыта тайна церкви заключавшаяся в том что чистилище не существует Под этими словами он разумел, что полумеры исключены, что есть только рай и ад, и что человеку, согласно собственному его выбору, уготовано райское блаженство или вечные муки. По словам отца Панлю это было чистейшей ересью, каковая могла родиться лишь в душе вольнодумца, ибо чистилище существует. Но, разумеется, бывают эпохи, когда нельзя говорить о мелких грехах. Всякий грех смертен, и всяческое равнодушие преступно. Или все, или ничего. Отец Панлю замолк, и до слухари отчетливо донеслись жалобные стоны разгулявшегося ветра со свистом просачивающегося в щель под дверью. Но святой отец тут же заговорил снова и сказал, что «добродетель безоговорочного приятия, о кое он упомянул выше», не может быть понято в рамках того узкого смысла, какой предается ей обычно, что речь шла не о банальной покорности и даже не о труднодостигаемом уничижении. Да, он имел в виду уничижение, но то уничижение, на какой добровольно идет уничижаемый. Безусловно, муки ребенка уничижительны для ума и сердца. Но именно поэтому необходимо через них пройти. «Именно поэтому». И тут отец Панлю заверил свою аудиторию, что ему нелегко будет произнести эти слова, поэтому нужно желать их, раз их возжелал Господь. Только так христианин идет на то, чтобы ничего не щадить, и раз все выходы для него заказаны, дойдет до главного — главенствующего выбора, и выберет он безоговорочно веру, дабы не быть вынужденным к безоговорочному отрицанию. И, подобно тем славным женщинам, которые, узнав, что набухающие бубоны свидетельствуют о том, что тело естественным путем изгоняет из себя заразу, молят сейчас в церквах. Господи, пошли ему бубоны! Так вот и христианин должен уметь отдать себя в распоряжение воли Божьей, пусть даже она неисповедима. Нельзя говорить «это я понимаю», а это для меня неприемлемо. Надо броситься в сердцевину этого неприемлемого, которое предложено нам именно для того, дабы совершили мы свой выбор. Страдание ребенка — это наш горький хлеб, но не будь этого хлеба, душа наша зачахла бы от духовного голода. Тут приглушенный шум, обычно сопровождавший каждую паузу в проповеди отца Панлю, стал громче. Но Святой Отец заговорил с внезапной силой и, словно поставив себя на место своих слушателей, вопрошал, как следует вести себя. Он уверен, что первой мыслью и первым словом будет страшное слово «фатализм». Так вот, он не отступит перед этим словом, ежели ему дозволят добавить к слову «фатализм» эпитет «активный». Разумеется, он хочет напомнить еще раз, что не следует брать пример собесинцев христианского вероисповедания, о которых он уже говорил в предыдущей проповеди, и не следует даже в мыслях подражать персам, которые во время чумы кидали свое трепье в христианские санитарные пикеты, громогласно призывая небеса не спасла чуму на этих неверных, осмелившихся бороться против бича, посланного Богом. Но, с другой стороны, не надо брать пример также из каирских монахов, которые при чумной эпидемии, разразившейся в прошлом веке, брали во время причастия обладки щипчиками, дабы избежать соприкосновения с влажными горячечными устами, где могла притаиться зараза. И зачумленные персы, и каирские монахи равно совершили грех. Ибо для первых страдания ребенка были ничто — А для вторых, напротив, вполне человеческий страх перед муками заглушил все прочие чувства. В обоих случаях извращалась сама проблема, и те, и другие остались глухи к глазу Божьему. Но есть и иные примеры, какие хотел бы напомнить собравшимся отец Панлю. Если верить старинной хронике, повествующей о великой марсельской чуме, там говорится, что из 81 монаха обители Мерси только четверых пощадила злая лихорадка. И из этих четверых трое бежали, куда глаза глядят. Так гласит летопись, а летопись, как известно, не обязана комментировать. Но, читая хронику, отец Панлю думал о том, что остался там один, вопреки 77 смертям, вопреки примеру троих уцелевших братьев. И ударив кулаком о край кафедры, преподобный отец воскликнул «Братья мои, надо быть тем, который остается». Конечно, это не значит, что следует отказываться от мер предосторожности, от разумного порядка, который вводит общество, борясь с беспорядком стихийного бедствия. Не следует слушать тех моралистов, которые твердят, что надо депасть на колени и предоставить событиям идти своим чередом. Напротив, надо потихоньку пробираться в потемках, возможно, даже вслепую, и пытаться делать добро. Но что касается всего прочего, надо оставаться на месте, положиться со смирением на Господа даже в кончине малых детей и не искать для себя прибежищ. Здесь отец Панлю поведал собравшимся историю епископа Бельзанца во время «Марсельской чумы». Проповедник напомнил слушателям, что к концу эпидемии епископ, свершив все, что повелевал ему долг и считая, что помочь уже ничем нельзя, заперся в своем доме, куда снес запасы продовольствия, и велел замуровать ворота. И вот марсельцы с непостоянством, вполне закономерным, когда чаша страданий бывает переполнена, возненавидели того, кого почитали ранее своим кумиром, обложили его дом трупами, желая распространить заразу, и даже перебрасывали мертвецов через стены, дабы чума сгубила его вернее. Итак, епископ, поддавшись последней слабости, надеялся найти убежище среди разгула смерти, а мертвые падали ему на голову с неба. Так и мы должны извлечь из этого примера урок. Нет во время чумы и не может быть островка. Нет, середины не дано. Надо принять постыдное, ибо каждому надлежит сделать выбор между ненавистью к Богу и любовью к Нему. А кто осмелится избрать ненависть к Богу? «Братья мои», — продолжал Панлю, и по его интонациям прихожане догадались, что проповедь подходит к концу. «Любовь к Богу — трудная любовь». Любовь к нему предполагает полное забвение самого себя, пренебрежение к своей личности. Но один лишь он может смыть ужас страдания и гибели детей. Во всяком случае, лишь один он может превратить его в необходимость, ибо человек не способен это понять. Он может лишь желать этого. Вот тот трудный урок, который я желал усвоить вместе с вами. «Вот она, вера, жестокая в глазах человека и единственно ценная в глазах Господа, которой мы и должны приблизиться. Пред лицом столь страшного зрелища все мы должны стать равными. На этой вершине все сольется и все сравняется, и высияет истина из видимой несправедливости». Вот почему во многих церквах юго Франции, погибшей от чумы, покоятся под плитами церковных хоров, и священнослужители обращаются к своей пастве с высоты этих могил и истины, которые они проповедуют, высияют из этого пепла, куда, увы, внесли свою лепту и малые дети. Когда Рио выходил из церкви, шквальный ветер ворвался в полуоткрытые двери, ударил лицо расходившимся по домам прихожанам. Ветер нагнал в собор запахи дождя, мокрого асфальта, и, молящиеся, еще не достигнув паперти, уже знали, каким откроется перед их глазами город. Впереди доктора шли старичок-священник с молодым диаконом. Оба боролись с порывами ветра, норовившего унести их шляпы. Старичок даже во время этой неравной борьбы не переставал обсуждать проповедь. Он отдавал должное красноречию отца Панлю, но его задела смелость высказанных проповедника мыслей. Он находил, что в проповеди звучало не столько сила, сколько тревога, и что священнослужитель в возрасте отца Панлю не имеет права тревожиться. Молодой дьякон нагнул голову, надеясь уклониться от ударов ветра, и заверил, что он часто бывает у отца ман что он в курсе, происшедшей с ним эволюции, что трактат его будет еще более смелым и, возможно, даже не получит имприматор. «Имприматор — разрешение церковной цензуры» с латинского. «Какая у него все-таки главная идея?» — допытывался старичок-священник. Они вышли уже на паперть, ветер своим накинулся на них, и дьякон не сразу ответил. «Священник?» Воспользовавшись минутой из затишья, он сказал только, «Если священнослужитель обращается за помощью к врачу, тут явное противоречие». Тару, которому Рия пересказал проповедь отца Панлю, заметил, что он сам лично знал священника, который во время войны потерял веру, увидев юношу, лишившегося глаз. «Панлю прав», — добавил Тару, — «когда невинное существо лишается глаз, христианин может только или потерять веру, или согласиться тоже остаться без глаз». Панлю не желает утратить веры, а он пойдет до конца. Это-то он и хотел сказать. Возможно, замечание Тару прольет известный свет на последующие злосчастные события и на поведение самого отца Панлю, загадочное даже для близких ему людей. Пусть читатель судит об этом сам. Так вот, через несколько дней после проповеди отец Панлю задумал перебраться на новую квартиру. Как раз в это время, в связи с усилением эпидемии, весь город, казалось, менял свои привычные жилища. И так же, как Тару пришлось выехать из отеля и поселиться у доктора Рея, точно так же отец панлю вынужден был выехать из отведенной ему их орденом квартиры и перебраться к одной старушке, завзятой богомолке, пока еще пощаженной чумой. Отец Манлю перебирался на новое жилище с чувством все возраставшей усталости и страха, и поэтому он сразу же потерял уважение своей квартирохозяйки. Ибо когда старушка стала горячо восхвалять чудесные прорицания святой Адилии, священник выказал легкое нетерпение, что объяснялось, конечно, его усталостью. И как ни старался он впоследствии добиться от старушки хотя бы благожелательного нейтралитета, ему это не удалось. Слишком плохое впечатление произвел он тогда, поначалу. И каждый вечер, удаляясь из гостиной в отведенную ему комнату, утопавшую в кружевах, собственноручно связанной хозяйкой, он видел только ее спину и уносил в памяти сухое «покойной ночи, отец мой», брошенное через плечо. И одним из таких вечеров, уже ложась в постели, он почувствовал, как в висках, в запястьях, в голове забушевали, заходили волны лихорадки, таившейся в нем уже несколько дней. Все последующее удалось узнать только из рассказов его квартиры хозяйки. Утром она, как обычно, поднялась очень рано. Напрасно прождав своего жильца, она, удивленная тем, что преподобный отец не выходил из спальни, решилась осторожненько постучать в дверь. Она обнаружила, что он не вставал после бессонной ночи. Он тяжело дышал, и лицо у него было еще краснее, чем всегда. По ее словам, она вполне вежливо предложила ему вызвать врача, но предложение это было отвергнуто с прискорбной резкостью, как она выразилась. Ей осталось только одно — уйти прочь. А через некоторое время отец Панлю позвонил и попросил ее зайти к нему. Он извинился за свою невольную резкость и заявил, что о чуме не может быть и речи, что он не обнаружил у себя ни одного из симптомов, очевидно, все дело в чрезмерной усталости, но это пройдет. На что старая дама с достоинством возразила, что, ежели она и предложила вызвать врача, то отнюдь не потому, что встревожилась за себя, что бояться ей нечего, коль скоро ее живот и смерть в руках Божьей. Просто она обеспокоилась состоянием преподобного отца, так как считает себя в какой-то мере ответственной за него. Но так как он промолчал, она снова предложила вызвать врача, считая, что выполняет свой прямой долг. Святой отец снова отказался, но на сей раз присовокупил к своему отказу какие-то весьма туманные, по словам старой дамы, объяснения. Поняла она как раз то, что на ее взгляд было непонятным из всей его тирады. А именно, святой отец отказался призвать врача, потому что это, мол, противоречит его принципам. Естественно, она сочла, что разум ее жильца несколько помутился от жара и ограничилась тем, что принесла ему чашку лекарственного настоя. Решившись как можно аккуратнее выполнять свои обязанности, раз уж так все получилось, квартира хозяйка заглядывала к жильцу регулярно каждые два часа. Больше всего ее поразило лихорадочное возбуждение, не оставлявшее больного в течение всего дня. Он то откидывал одеяло, то снова натягивал его, все время проводил ладони по влажному лбу и, приподнявшись на подушках, пытался откашляться. Кашель у него был какой-то странный, хриплый, сдавленный и в то же время влажный, словно все внутри у него отрывалось. Со стороны казалось, будто он старается выхаркнуть из горта недушившие его куски ваты. После этих приступов он падал на подушки, видимо, совсем обессилев. Потом он снова приподнимался и несколько секунд смотрел куда-то в стену, и смотрел с неестественной пристальностью, пожалуй, еще более лихорадочной, чем предшествующее возбуждение. Но старая дама все еще не решалась вызвать врача, боясь раздражить больного. Впрочем, это действительно устрашающий на вид болезнь могло оказаться приступами обычной лихорадки. Однако к вечеру она набралась храбрости еще раз поговорить с отцом Панлю и получила весьма невразумительный ответ. Она повторила свое предложение, но тут святой отец приподнялся на постели и, хотя задыхался, вполне раздельно проговорил, что не желает показываться врачам. После этих слов хозяйка решила подождать утро, и если состояние отца Панлю не улучшится, позвонить по телефону в агентство «Инвдок», Благо, соответствующий номер десятки раз на день повторяли по радио. Все так же неукоснительно, выполняя свои обязанности, она решила заходить больному ночью и присматривать за ним. Но вечером, дав ему чашку свежего настоя, она прилегла на минутку и проснулась только на заре. Первым делом она побежала к больному. Отец фан лежал без движения. Вчерашняя багровость кожи сменилась мертвенной бледностью, тем более впечатляющей, что черты лица не потеряли своей округлости. Больной, не отрываясь, смотрел на лампочку с разноцветными хрустальными подвесками, висевшую над кроватью. При появлении квартиры хозяйки он повернул к ней голову. По ее словам, вид у него был такой, будто всю ночь его били, и к утру он от слабости уже потерял способность реагировать на происходящее. Она осведомилась, как он себя чувствует. И он ответил с той же странной, поразившей старую даму отрешенностью, что чувствует себя плохо, но что врача звать нет надобности, и пусть его просто отправят в лазарет, согласно существующим правилам. Старая дама в испуге бросилась к телефону. Ре прибыл в полдень. Выслушав рассказ старушки, он сказал только, что отец Панлю совершенно прав, но что, к сожалению, его позвали слишком поздно. Отец Панлю встретил его все так же безучастно. Рия освидетельствовал больного и, к великому своему изумлению, не обнаружил никаких характерных симптомов бубонной или легочной чумы, кроме удушья и стеснения в груди. Но, так или иначе, пульс был такой слабый, а общее состояние такое угрожающее, что надежды почти не оставалось. «У вас нет никаких характерных симптомов этой болезни», — сказал Ри отцу Панлю. «Но поскольку нет и полной ясности, я обязан вас изолировать». Отец пан как-то странно улыбнулся, словно бы из любезности, и промолчал. Ре вышел в соседнюю комнату позвонить по телефону и снова вернулся в спальню. Он взглянул на отца панлю «Я останусь при вас», — ласково проговорил он. Больной, казалось, приободрился при этих словах и поднял на доктора чуть потеплевшие глаза. Потом он произнес, так мучительно выговаривая слова, что доктор не понял, звучит ли в его голосе печаль или нет. «Спасибо», — сказал панлю Но у священнослужителей не бывает друзей. Все свои чувства они вкладывают в свою веру. Он попросил дать ему распятие, висевшее в голове у кровати. И когда просьба его была выполнена, отвернулся и стал смотреть на распятие. В лазарете отец Пан Люни открыл рта. Словно бесчувственная вещь, он подчинялся всем предписанным процедурам, но распятие из рук уже не выпускал. Однако случай его был неясен. Риэ терзался сомнениями. Это была чума, и это не было чумой. Впрочем, в течение последнего времени ей, казалось, доставляет удовольствие путать карты диагностики. Но в случае отца Панлю, как выяснилось в дальнейшем, это неопределенность особого значения не имела. Температура подскочила, кашель стал еще более хриплом и мучил больного весь день. Наконец, к вечеру отцу Панлю удалось выхрапнуть душившую его вату макрота была окрашена кровью. Как ни бушевала лихорадка, отец Панлю по-прежнему безучастно глядел вокруг. И когда на следующее утро санитара обнаружили уже застывшее тело наполовину сползшей с койки, взгляд его ничего не выражал. На карточке написали «Случай сомнительный».